Хотя ветвям наверняка Не в среди закута. Роса бросает ветки в дрожь, Струясь, как шерсть на мериносе. Роса бежит, тряся, как еж, Сухой копной у переносья. Мне все равно, чей разговор Ловлю плывущий ниоткуда. Любая быль, как вешний двор, Когда он дымкою окутан.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 как проторф, горит такого-то эпоха. 1929 год.